20 -е. Кара уперлась в небольшую деревянную дверь. По ее лицу стекали крупные капли пота. Да, Дженнифер весело всего ничего, но даже с этим условием путь по винтовой лестнице показался бесконечно тяжелым. Проклятое вечернее платье, в которое Кару нарядили полуночники еще больше придавало дискомфорта. Подниматься по лестнице, таща на руках подростка и выглядеть при этом, словно ты только что вернулась со званного ужина, оказалась задачей куда более сложной. Детектив жалела о том, что забросила утренние пробежки. Прижавшись спиной к двери, Кара немного подкинула Дженнифер, чтобы лучше перехватиться. Было темно, пахло гнилью. Летающая в воздухе пыль виднелась в узких полосках света из щелей стен. Волосы детектива окончательно растрепались, покраснело лицо. Кара ударила в дверь плечом, но та не открылась. «Дженнифер», — обратилась она к девочке, — «ядро там, оно за дверью». Дженнифер кивнула. Ее по-прежнему била дрожь. Кара и представить себе не могла, что она здесь натерпелась. Сколько времени она пробыла в компании этого монстра, что он мог с ней вытворять, и наверняка вытворял. Сможет ли Дженнифер оправиться после всего? Даже Кара боялась, если ей все-таки удастся отсюда выбраться, то до конца своих дней она будет пить в надежде забыть увиденное. Чего уж тут говорить о неокрепшем подростке. — Держись, — сказала Кара. Развернувшись, детектив отошла на шаг назад и со всей силы ударила ногой в дверь. В сапогах, которые на несколько размеров больше, бить было неудобно. Дверь не выглядела крепкой. Сквозь щели в дверном полотне проникал яркий зеленый свет. Наверняка тот самый, что она видела перед тем, как зайти в церковь. Но даже такую дверь выбить получилось не с первого раза. В сапогах захлюпала, по ступням промчалась боль. Наверное, старые раны вновь раскрылись. Плевать, осталось немного. Из последних сил, держа Дженнифер на руках, Кара вошла в небольшую комнату. В лицо ударил яркий свет, ослепив глаза. Несколько секунд Кара настраивала фокус. Повсюду была паутина, как в том заброшенном торговом центре. На грязных стенах с облупившейся виднелись черные надписи, словно их сажей чиркал сумасшедший. Ни окон, ни мебели, только прогнивший деревянный пол, почти как та телега, на которой кара сюда приехала, и низкий потолок с дырой, в которую бил тот самый луч. Он смахивал на вращающийся вихрь. Миллионы светящихся символов закручивались в спираль, взлетая вверх. На полу лежал небольшой экран. Именно из него высвобождалась энергия или что бы это ни было. Кара подошла ближе. Комната наполнилась тенями. Черные образы детектива с ребенком на руках перепрыгивали со стены на стену в унисон с крутящимся светом. Ветер раздувал волосы. Начали слезиться глаза. Руки Кары окончательно затекли. Держать Дженнифер больше не было сил. Хилл хотела опустить девочку на пыльный пол, хоть и видела в ее глазах мольбу о том, чтобы она этого не делала. «Не бойся», — сказала Кара. «Я рядом. Все хорошо». Смотря то на девочку, то на свет, Кара разрывалась. Ей нужно было разобраться с ядром, но для этого она должна была оставить Дженнифер одну. «Черт», — выругалась Хилл. «Ладно, девочка моя, сейчас я оставлю тебя здесь, а сама пойду туда». Детектив показала рукой на светящийся луч из символов. «Мне нужно понять, как нам выбраться, хорошо?» Дженнифер в панике замотала головой из стороны в сторону. Только мысль о том, что она останется здесь одна, пускай всего в нескольких метрах от кары, уже приводила ее в ужас. Это наглядно читалось по ее лицу. «Все в порядке», — сказала детектив. «Я на секунду, не бойся, я рядом». Кара сжимала хрупкую ладонь ребенка в руке. Но ей нужно было ее отпустить. Времени мало. Никто не знает, сколько эти двое внизу будут калашматить друг друга. Возможно, один из них уже одержал верх и сейчас поднимается по лестнице сюда. Даже если это Грэм Сайленд, Кара не была уверена, что он даст ему уйти. Что его ждет там, в настоящем мире? Тюрьма? Еще одна газовая камера, только та, после которой он точно уже не очнется. Сайлент не дурак, он все понимает. Кара боялась того, что он решит остаться здесь, а ее и Дженнифер оставит за компанию. Детектив аккуратно приблизилась к свету, держа открытую ладонь перед лицом. Плечи, грудь, выглядывающие из декольте руки, все блестело от пота. Здесь было по-настоящему жарко. От света шел звук, похожий на то, как звучат оборванные электрические провода. Раскатистый протяжный треск. «Что же делать?» — подумала Хилл. Сев на колени рядом с ядром, Кара посмотрела вниз, в то место, откуда исходил свет. На экране виднелось нечто, напоминающее отпечаток человеческой ладони. Присмотревшись внимательней, Кара увидела небольшую полоску крови вместе месте основания. Что это? Ключ для синхронизации с пользователем? Для чего «Черные руки» нанес на это место свою кровь? Возможно ли, что именно из-за этого ядро стало подчиняться только ему? Код пользователя Альфы и главная система Неба. Нечто подобное проделал и Грэм, когда заставил клан полуночников подчиниться своей воле. «Стоит ли Каре до него дотрагиваться, или же это одна сплошная уловка в местного бога, и как только Кара просунет туда руку, ее сразу же разорвет в клочья? Как быть? Что делать? Я бы не советовал!» Раздался мужской голос за спиной детектива. Совершенно обессиленного Грэма бросили на пол. Он в очередной раз ударился головой, но боли уже не было. Те удары, что он принял на себя там, внизу, сражаясь со своим создателем, погрузили его в состояние полного опустошения. Он проиграл. Он, черт возьми, проиграл. По разбитому лицу бегали тени вращающихся символов. Из поломанного носа капала кровь, заливая деревянные доски, в которые Сайлент упирался лицом. С распростертыми руками и ногами он лежал на животе, на полу, повернув голову на бок. Перед ним сидела испуганная Дженнифер, девочка без рта, с измазанным в черное лицом, дикими глазами смотрела на изувеченного Грэма. «Я бы не советовал этого делать», — сказал черные руки, глядя на то, как женщина тянется к ядру. Грэм перевел взгляд на Кару. Проныра-детектив все-таки добралась до цели, ядро было в нескольких сантиметрах от нее. Яркий свет за ее спиной уводил в тень изгибы и формы ее тела. В этом мгновение Кара в своем вечернем платье с распущенными светлыми волосами выглядела как самая красивая женщина на свете. Уставшая, но не сломленная, смелая, готовая пойти на все ради спасения ребенка. Грэм видел, как она смотрит на Дженнифер, с каким теплом и какой опаской, понимая, что в любую секунду больной психопат, обладающий божественной силой, может сделать с ней все, что угодно. В этот миг Грэм Сайленд понял, Кара Хилл не такая, как ее отец. Совсем нет. У нее есть куча недостатков. Да, она грубая, много пьет, может быть, нечиста на руку. Но она не из тех, кто бросит ребенка в пасть льву. Только не она, только не Кара хил. Эта женщина сделает все возможное и невозможное, но не оставит Дженнифер здесь. Грэм дотянулся до пояса и вынул нож. Грэм Сайленд не удел. Кара посмотрела на его изувеченное лицо, и все сразу стало понятно. Он проиграл. Сломанный в нескольких местах нос и торчащая из скулы кость наглядно об этом говорили. Надеяться можно только на себя. До ядра оставалось каких-то 10 сантиметров. Кара могла протянуть руку и завладеть им, но она не оставит Дженнифер здесь. Не оставит ее с этим монстром вновь. Ни за что. Черные Руки подошел к беспомощной плачущей девочке, схватился за ее длинные волосы и поднял. Тонюсенькое тело в белой сорочке болталось в воздухе, словно подвешенная на нитках кукла в руках ребенка. Только за ее спиной был далеко не ребенок. Все лицо мужчины было вымазано кровью и дырками от колючей проволоки. С бороды капали вязкие темные капли. Черная мантия после схватки с салентом выглядела рваной тряпкой. Да и в драке с Грэмом ему тоже порядком досталось. Черные руки выставил перед собой Дженнифер, показав Каре, что он может убить ее в любую секунду. «Подумай дважды», — сказал он, глядя на Кару, которая собиралась потянуться к ядру. «Значит, это выход», — смекнула детектив. Теперь все сомнения отпали. Оставалось лишь дотронуться до отпечатка в центре, а еще как-то вызволить Дженнифер. «Отпусти ее», — сказала Кара. «Серьезно?» — рассмеялся черные руки. «И это все? А что ты сделаешь, если я ее не отпущу?» Мужчина провернул кулак, намотав на него волосы девочки. Дженнифер пыталась сопротивляться, но из-за своей болезни выходили лишь слабые махи тонкими ручками. Ей было больно, очень больно. Ноги едва касались пола, но даже это не спасало. Малышка Дженни все равно не могла ходить. Кара осмотрелась. если в этой проклятой комнате хоть что-то, что может сойти за оружие?» «Ничего. И что делать? Идти на всемогущего дьявола в рукопашную?» «Черт!» — тихо выругалась Кара. «Ты можешь уйти», — сказал черные руки. «Я дам тебе эту возможность. Хочу, чтобы Сара Пейн знала. Все, что здесь произошло, это ее вина». «Хочу, чтобы она знала, что ее любимая дочка у меня». Черные руки повернул Дженнифер к себе лицом и поцеловал в то место, где должны были располагаться губы. Когда девочка повернулась к Кари, у нее вновь был рот. Дрожащая Дженни тут же произнесла. «Умоляю, спасите меня!» «Давай!» — крикнул мужчина. «Проваливай! Но она останется здесь навсегда!» Дженнифер будет моим гарантом, чтобы псы ее матери больше сюда никогда не совались. Отныне это мой мир, мой и моего сына, так ей и передай. Кара глянула на бездыханного Грэма, валяющегося на полу. В нем больше не было стержня, он выглядел полностью сдавшимся. Все, что он мог, это пускать кровавые слюни. Напоследок, посмотрев себе за спину на ядро, Кара обреченно вздохнула. Обнаженные плечи с капельками пота поникли, голова склонилась, волосы спрятали потухшие глаза. Видимо, здесь и наступит ее конец. Работая в полиции, Кара множество раз представляла, каким будет финал. Разумеется, ни в одном из вариантов она не умирала пожилой женщиной мирно во сне, но и представить, что ее убьет больной психопат в виртуальном мире, в котором он стал богом, тоже было сложно. Надо же, кто бы мог подумать. В конечном итоге Кара смирилась. Расстраивала, что она не обнимет отца напоследок. Оставалось надеяться, что когда-нибудь Гидеон Хилл узнает, он воспитал достойную дочь. Человека, который решил уйти из жизни с честью. Встав в полный рост, Кара порвала подол своего вечернего платья, оголив ноги чуть выше колен. Если ей придется биться, то она хотя бы не будет выглядеть как персонаж из дурацкой компьютерной игры. Детектив сняла огромные сапоги и кинула их в сторону, чтобы ненароком не запнуться о свои же ноги. Как она и предполагала, ступни кровоточили. На деревянном полу остались следы. «Ладно, в любом случае все закончится быстро». «Серьезно?» — спросил мужчина и бросил Дженнифер на пол. Девочка упала, но вроде бы с ней все было в порядке. Кара размяла шею, потянула руки, спину, как это она обычно делала перед началом тренировки в спортзале, провела кончиками пальцев по изможденному лицу и встретилась глазами с противником. Возможно, их схватка продлится лишь долю секунды. Возможно, ублюдок хлопнет в ладоши, и кара разлетится в пыль. Но перед смертью она хотела пронзить этого человека своим злобным взглядом. Дать ему понять, что, несмотря ни на что, она не сломалась, не превратилась в трусливую шавку, которая сделает все, лишь бы выжить. «Знаешь», — сказал «Черные руки», «Признаю, ты гораздо смелее, чем твой отец. Гидон всегда был где-то поблизости, но ему не хватало упорства. Если бы он был чуточку упорней, то, возможно, мы бы с ним и встретились. Не факт, что это хорошо бы закончилось для него, конечно», — засмеялся он. «Хватит болтать», — рявкнула Кара. Детектив уже собиралась броситься в бой, наплевав на все, но в этот момент раздался хруплый голос Сайлента. «Умереть всегда можно успеть. Это не так уж и сложно», — сказал Грэм с трудом, поднявшись на одно колено. «А вот жить — на это требуется мужество, пуговка. Так что поживи пока еще». В правой руке Грэма блеснуло лезвие. То самое лезвие, которое он достал из туши мертвого Цербера. То самое лезвие, которое окончательно убило в Сайленте человека много лет назад. «Эй!» — Грэм посмотрел на Дженнифер. Девочка лежала на полу, боясь даже пошевелиться. «Передай мамочке от меня горячий привет. Это было действительно незабываемое приключение. Все, как она и обещала». Сказав это, Сайлент выставил перед собой клинок и воткнул его себе в грудь по самую рукоять. Изо рта хлынула кровь. На секунду Грэма затрясло судорогой, но потом отпустило. Он повалился на спину, нож по-прежнему торчал из груди. Самый известный серийный убийца хлопал глазами, смотря в потолок, совершая свои последние вдохи. Разорванная черная водолазка пропиталась кровью, руки ослабли и упали на пол, взгляд начал гаснуть. Кара не могла поверить, зачем он это сделал, почему решил пожертвовать собой. Но когда черные руки, позабыв обо всем, бросился к своему сыну, а у Кары появилась возможность забрать Женю и дотянуться до ядра, все стало ясно. Видимо, перед смертью Грэм все же захотел сделать что-то по-настоящему хорошее. Оставить хотя бы одно светлое пятно после своего ухода. Схватив Дженнифер, что было сил, Кара кинулась в светящийся луч. Стерев кровь черных рук с монумента, она прокусила себе ладонь и дотронулась до отпечатка. Теперь ее кот внутри. Теперь ядром владеет она. Посмотрев назад, Кара увидела плачущего монстра. Окровавленный мужчина в разорванной мантии держал в руках своего умирающего ребенка. Ребенка, который так его и не принял. Ведь он так и не стал для Грамма Салента той звездой, что освещает путь. Он навсегда остался лишь блеклым огоньком. Кара думала, что сейчас ее выкинет из установки, но ничего не произошло. Ат вокруг нее никуда не делся. Она по-прежнему стояла в его центре. Внезапно прозвучал тихий смех. Он был совсем близко, можно сказать, у самого уха. Опустив голову, Кара поняла, что это смех Дженнифер. Девочка тихо хихикала, уткнувшись личиком во вспотевшее плечо детектива. «Какого черта?» – прошептала Хилл. «Вы думали, все будет так просто?» — спросила Дженни, подняв глаза и посмотрев в изумленное лицо Кары. Свет от ядра погас. Монумент с отпечатком руки и каплями крови Кары исчез. Просто растворился в воздухе, будто его здесь никогда и не было. Комната погрузилась во мрак. Из доносящихся звуков был слышен лишь тихий всхлип черных рук. Мужчина по-прежнему скорбел над окровавленным сыном. Сайлент умирал, ему оставалось совсем немного. Дженнифер без особых усилий встала на ноги, словно всегда умела ходить, и отошла на пару шагов назад. В густом сумраке комнаты ее лицо было почти не разглядеть, но что-то подсказывало, в эту секунду она улыбалась. «Что все это значит, Дженнифер?» — спросила Кара. «Мне вот интересно», — сказала девочка. «Ведь никто из вас не задавался вопросом, почему мир не оборхнул именно тогда, когда в него попала я? Неужели вы все решили, что это невероятное стечение обстоятельств?» Голос Дженнифер звучал мягко, почти наигранно. Кара не понимала, о чем она говорит, не понимала, что все это значит. Она ведь спасла ее, дотянулась до ядра, сделала все, что от нее требовалось. «Дженнифер», — сказала Хилл. «Нет-нет». Малышка махнула рукой, и Кара почувствовала, как ее губы начали склеиваться. Она хотела раскрыть рот, хотела закричать, но кожа слиплась, словно мягкий пластилин в руках маленького ребенка. «Моя мама создала для меня рай» прозвучал голос Дженнифер из темноты. Когда стало ясно, что никакие новые методы лечения не поставят меня на ноги, она решила изменить подход. Если в детстве мы вместе посещали всевозможных лекарей, и с этим я могла мириться, ведь мама рядом, она здесь. То, когда она познакомилась с Гарральдом Милтоном и начала разработку нового виртуального проекта, все, лишь бы ее девочка была счастлива, Это меня просто убило. Кара стояла как вкопанная. Она не могла ни пошевелиться, ни сказать что-либо. Стук сердца в груди порою звучал громче голоса Дженнифер. Сперва ошарашенная детектив не улавливала мысль девочки. Но чем дольше она слушала Дженни, тем яснее все становилось. Они все ошиблись. Все. Я нуждалась в ней. «Сказала Дженни. Нуждалась как никогда, но мама решила посвятить все свое время работе. Она думала, что таким образом спасает меня, но на самом деле так она спасала только себя. Ей было проще нацепить шоры на глаза и идти к своей цели, думая, что она поступает правильно, не замечая того, что творилось вокруг, того, что творилось со мной». Изначально голос Дженнифер звучал спереди, но когда она заговорила вновь, он раздался где-то из-за спины кары. «Как думаете, детектив, почему моя мама столько лет изучала всевозможные психотипы самых ужасных людей, но не смогла разобраться в моем? Не смогла увидеть надлом в личности человека, который, по идее, был к ней ближе всех?» «Ведь это случилось не сразу. Нет, не было такого, чтобы я заснула хорошей девочкой, а проснулась психопаткой». «Сара Пейн совершила много ошибок», — подумала Кара. «Но ее главная ошибка сейчас стояла у детектива за спиной. Вместо того, чтобы воспитывать ребенка с ограниченными возможностями и учить его жить в реальном мире», Сара решила поиграть в Бога и создать свой собственный мир. Мир, в котором правила будет диктовать только она. Но нужен ли был этот мир Дженнифер? Наверняка девочка гораздо больше нуждалась в материнской ласке и любви, чем в мечте об идеальном месте. том месте, где она сможет быть нормальной. Но проблема Сары Пейн была в том, что нормальный Дженнифер была всегда. «Знаете, каково это — смотреть в глаза матери и каждый раз видеть слезы?» — продолжила Дженнифер. «Она думала, что я отчаянно нуждаюсь в том, чтобы быть как все. Бегать по утрам, плавать в бассейне, заниматься гимнастикой, гулять с друзьями. Но на самом деле мне просто нужны были три вещи — материнская забота, тепло домашнего очага и внимание». Плевать, что я никогда не смогу сесть за руль машины. Мне было бы достаточно съездить с мамой в наш загородный дом, сидя на заднем сиденье. Я уже была бы рада. Но вместо этого, все свое время я проводила в компании сиделок, которых нанимала Сара. Ведь у нее было слишком мало свободного времени. Она, видите ли, занималась своим утопическим миром, в котором я должна была бы быть счастлива. Кара хотела сказать, что и жаль, что она все понимает, действительно понимает. Но Дженнифер забрала у нее такую возможность. Это ее сцена. Она здесь сценарист, главный актер и режиссер. И говорить будет только она. Никто не должен отвлекать. «Безумие, злость», — сказала Дженнифер. «Они пробирались внутрь меня постепенно» капля за каплей проникая под кожу. Когда я отравила Гарольда Милтоном, помню, мама плакала на взрыв, думая, что без этого старика она не справится. То все еще можно было исправить. Во мне все еще жила та девочка, которая хотела вернуть маму. Но даже смерть человека, который изначально придумал концепцию неба, не остановила Сару. Я думала, что убив его, смогу все это прекратить. Думала, мама бросит все и вернется ко мне. Но по итогу все стало только хуже. Саре было гораздо проще заниматься строчками кода, чем воспитанием ребенка-инвалида. Плюс к тому времени она уже сошлась с Доусоном. Этот слезняк мог обеспечить ее всем необходимым. Так что смерть Гарольда особо ни на что не повлияла. Все, что мне оставалось, — это покорно кивать и подбадривать маму, когда она приходила уставшая домой и могла уделить мне несколько минут свободного времени перед сном. Отец Кары любил ее больше всего на свете. Ради дочери он ушел с работы и бросил дело своей жизни. Сара Пэнджи сделала все с точностью до наоборот. «Я долгие годы изучала проект «Небо», — сказала Дженнифер. Да, не все до конца было понятно, но общие детали управления установкой я уловила. Когда твоя мама гений в области психологии и инновационных технологий, трудно было бы спорить с тем, что ее дочь не унаследует черты родителям. Мне потребовались годы, чтобы разобраться, и еще несколько лет, чтобы придумать вирус. Но я смогла это сделать. Вирус. Сердце Кары застучало чаще. Вот что все это было. «Тот вирус, — сказала девочка, — который даст мне полную власть над установкой. Мама думала, что все дело в ядре, психотипах и прочем. Увы, все гораздо проще». На секунду Дженнифер замолчала, а когда продолжила, то уже стояла прямо перед Карой. «Я бы могла развалить ее установку извне. «Хватило бы одного нажатия клавиши, но я хотела, чтобы мама хоть раз в жизни испытала трепет по отношению ко мне. Забыла о работе и начала думать только о своем ребенке, о том, как его спасти. Начала переживать за меня, по-настоящему переживать, бояться». Кара смотрела в совершенно безэмоциональные глаза девочки. Ее милое девичье лицо, светлые волосы, белая сорочка — Дженнифер совсем не походила на того человека, который мог все это устроить. «Оставалось как-то попасть внутрь», — сказала она. Благо, Доусон в последнее время только и мечтал, чтобы поскорее закончить тесты и начать на всем этом мероприятии зарабатывать. «Он думал, что если я попаду в небо раз, то не захочу возвращаться». Это заставило бы Сару ускориться завершением испытаний. Легко управлять людьми, если тебе известны их желания. Дженнифер махнула рукой, и Кара ощутила, как ее импровизированный кляп пропал. Она снова могла дышать ртом, могла говорить, но дикий страх в груди никуда не делся, и ее по-прежнему трясло. Все это время именно ты тянула за ниточки. Тихо спросила Кара. «А как же ядро? Как же черные руки во главе этого проклятого мира?» «Мой вирус убрал главную директиву проекта», ответила Дженнифер. «Не навреди. Остальное местные жители все сделали сами. Они сами придумали свои правила, сами начали им следовать. Небо стало своего рода песочницей, в которой дети строят свои собственные замки». И чем круче у тебя пластиковая лопатка и фантазия, тем лучше получится постройка. Плюс, как все мы знаем, тем, кто сильнее остальных, достаются лучшие места. Но ты же могла погибнуть. «Черные руки человек», — ответила Дженнифер. «У него тоже есть свои мотивы и желания. Я читала его досье. Он всегда хотел преемника, и я пообещала ему, что если он оставит меня в живых, то у мамы попросту не будет другого выбора, кроме как убедить Доусона вытащить Грэма из камеры смертников и подключить к установке. Дженнифер улыбнулась. Можно сказать, что весь этот квест с церберами, координатами и прочим был сделан исключительно для Салента. Черные руки хотел проверить, хорошо ли он воспитал своего сына. «И что теперь?» — спросила Кара. «Как отсюда выбраться? Или ты решила навечно запечатать в этом аду ни в чем не повинных людей, лишь бы насолить мамочки?» «Ни в чем не повинных людей?» — рассмеялась Дженнифер. «Так вы называете местных обитателей?» Среди них были достойные. Кара вспомнила ОМОНа, вспомнила его команду, тех, кто не стал играть по правилам. Вспомнила, как монстр полуночников разорвал весь его отряд на части. «И что теперь?» — спросила Кара. «Какой план? Ты победила. Твоя мать обливается слезами, сидя за мониторами, выискивала лазейки, чтобы тебя вызволить. Как удалить вирус?» «Вирус нельзя удалить», — сказала Дженнифер. «Его можно только убить». «И где он?» «Стоит перед тобой» улыбнулась девочка. Он был вшит в НКИ. В ту замысловатую штуковину, которая крепится на голове перед погружением. Пока нейроны мозга активны, вирус работает. Все внутри установки подчиняются только мне. Кара почувствовала прохладу у себя в ладони. Что-то приятно щекотало правую руку. Опустив голову, детектив увидела свой табельный пистолет. «Откуда он взялся?» «Какого черта?» — удивилась Хилл. Дженнифер подошла ближе, взяла руками дуло пистолета и направила себе в грудь. «Только убив вирус, вы сможете вернуть контроль моей матери и выбраться отсюда». «Нет», — отрезала Кара. «Да, детектив, все будет именно так». Моя мамочка отправила вас сюда, чтобы спасти меня, но именно вы станете тем человеком, кто меня и убьет. Я не хочу жить в виртуальном мире, построенном Сарой Пейн, но и не хочу остаток жизни провести в инвалидном кресле, съедаемой злобой на всех и каждого. Точка невозврата уже пройдена, Кара. Дженнифер, еще можно все исправить, еще не все потеряно». Девочка щелкнула пальцами, и стена за ее спиной разлетелась на мелкие кусочки. Прозвучал такой грохот, что каре пришлось закрыть уши руками. Когда густой смог пыли рассеялся, яркая луна с многочисленными звездами осветила комнату. Ледяное лицо Дженнифер находилось прямо перед Карой. Детектив могла видеть каждую пору на ее коже. Да. Дженнифер далеко не подросток. Перед Карой стояла взрослая женщина, которая все прекрасно понимала, пускай она и была в хрупком теле ребенка. Видимо, для Дженнифер действительно все кончено. Она не сможет жить здесь и уж точно не сможет жить там, в реальном мире. Не сможет смириться с тем, как с ней обошлась Сара Пейн. Доктор долгие годы строила рай, не замечая, что под ее крылом вырастает демон. «Вы убьете меня», — сказала Дженнифер. «Это убьет мою мать. А без Сары Пейн проект неба попросту невозможен. Идеальный мир будет разрушен человеком, для которого он и создавался». За спиной девочки виднелось пустое серое поле. То самое поле, по которому они добрались до церкви. Кара могла даже разглядеть лежащего на телеге Боба. «Стреляйте, Кара!» Чуть громче обычного сказала Дженнифер. «Нет». Кара заметила движение. К телеге Боба что-то приближалось. И чем ближе оно становилось, тем отчетливее смахивала на паука. Огромного паука. Того самого, с которым они столкнулись в заброшенном торговом церкви. Йорагума. «Черт возьми!» — подумала Кара. «Что же делать? Еще чуть-чуть, и монстр сожрет парня!» «Он будет первым!» — опять в спокойной манере сказала девочка. «Мы будем стоять здесь и спорить, пока люди внутри установки будут умирать один за другим. Это займет какое-то время, но, уверяя после пары десятков разорванных тел, которые Ярагума порвет на части у вас на глазах, Вы нажмете на спусковой крючок. Вопрос лишь в том, сколько будет жертв до этого момента. Действительно, Кара присмотрелась вдаль и увидела, как толпа зомбированных людей идет вслед за паучихой. Все они смахивали на отупевших ходячих мертвецов из сериала. Дженнифер контролировала все. «Стреляй!» — прозвучал знакомый голос Сайлента позади. Кара почувствовала, как на ее руку легла окровавленная ладонь Грэма. Детектив не слышала, как он подошел. Сайленд встал прямо у нее за спиной, так близко, что его редкое прерывистое дыхание обжигало шею. Пистолет упирался в грудь Дженнифер, то и дело подрагивая, но Грэм Сайленд придал ему уверенности. «Я не могу», — сказала Хилл. «А ребенок!» Устой взгляд девочки говорил об обратном, а приближающийся к телеге монстр лишь подтверждал это. «Ярагума убьет Боба, бьет всех остальных. Это на самом деле вопрос времени. Глядя в глаза Дженнифер, сомневаться в этом не стоило». «Стреляйте, Кара», — все так же спокойно сказала девочка. Хилл смотрела на то, как Ярагума медленно забирается на телегу, клацая острыми лапами рядом с безмятежно лежащим Бобом. Парень мирно спал, приняв позу эмбриона. Но она понимала, что не сможет этого сделать. Каким бы хреновым человеком она ни была, Кара не убьет ребенка. Окровавленные руки полицейского и убийцы, сомкнутые в одно целое. Густые капли падают на пол, образовывая кривые узоры. Последние секунды перед тем, как все рухнет окончательно, Кара закрывает глаза, сосредоточившись лишь на дыхании Сальнута у себя за спиной. Она не сможет этого сделать. Не сможет. Протяжный вдох Грэма. «Живи, пуговка!» Он сам нажимает на спусковой крючок. Холодно. Очень холодно. Вот что первое ощутила Кара, когда открыла глаза. Перед ней стоял Уильям Доусон. Мужчина помогал Каре выбраться из капсулы, попутно прикрывая обнаженное тело полотенцем. Сара Пейн, стоя возле установки Дженнифер, ревела на взрыт, хватаясь дрожащими пальцами за стеклянный отсек. На сенсорной панели шла прямая линия пульса. Девочка добилась своего. Не обращая внимания на доктора и немного ошарашенного Доусона, разъяренная кара вылезла из капсулы, оттолкнула Уильяма и первым делом бросилась к столу, на котором лежал ее табельный пистолет. Проверив оружие, наплевав на свалившееся на пол полотенца, кара подбежала к Саре. Доктор к тому времени обессильно упала на колени и направила дуло ствола ей в затылок. Руки тряслись. На мушке совершенно сломленная женщина. За ней в капсуле погружения умиротворенная Дженнифер с безмятежным лицом. Через призму стекла она выглядела живой, но протяжный писк сенсорного кардиографа на панели говорил об обратном. Огоньки НК и Дженни начинали гаснуть один за другим. Вскоре свет окончательно потух, погрузив тело девочки во мрак. В стекле напротив Кара видела свое озадаченное лицо. Чего она хотела сейчас? Чтобы Дженнифер очнулась и вернулась к матери, либо же навсегда сгинула в этой вязкой синей жиже? Смотря на свое отражение, Кара не знала ответа. Она понимала Дженнифер, понимала ее злость, Но, как она сама и сказала, Дженнифер давно перешла черту. Назад пути уже не было. В соседней капсуле был человек, который сломал Каре жизнь. Человек, который целенаправленно разрушал ее семью. Человек, убивший десятки, если не сотни людей. Но также в этой капсуле был тот, кто решил умереть для того, чтобы Кара могла жить. Как бы сильно детектив не старалась ненавидеть Грэма Сайлента, но внутри ее сердца основательно поселилось смятение. Этот человек сумел оставить свой жирный след в ее жизни. Звук сенсорного кардиографа Грэма становился все реже, а вскоре и вовсе затих. Последний огонек НКИ Сайлента погас, свет в капсуле потух. Вместо обнаженного мужского тела в стеклянном отсеке Кара видела лишь дуло пистолета, направленное в затылок той, кто был во всем этом виноват. «Мисс Хилл». Доусон подошел сзади и аккуратно накинул полотенце Кари на плечи. Детектив даже не пошевелилась. Она боялась, что может сорваться и выстрелить в ту женщину, из-за которой ей пришлось пройти через весь этот ад. Кара была уверена, если бы не трагедия Дженнифер, она бы так и сделала, наплевала бы на все и просто пристрелила доктора ее скользкого подельника в дорогом костюме. Эти люди заслужили свинец в голову, но она не могла так поступить с девочкой. Дженнифер хотела, чтобы ее мать, наигравшись в Бога, страдала. И сейчас Кара была с этим полностью согласна. Они могут выбраться взглотнув, спросила Кара, глядя на остальные капсулы погружения. «Нет, детектив!» Начал было Доусон, но Кара его перебила. «Заткнись нахер!» — крикнула Кара, выплескивая весь свой гнев и негодование. «Я не тебя спрашиваю!» На несколько секунд лаборатория погрузилась в тишину. Был слышен лишь звук работающих компьютеров. На главном мониторе виднелись сотни карточек подключенных юзеров — Большинство из них горели серым цветом, явно намекая на то, что пользователи мертвы. Сколько людей, сколько жертв. И все из-за того, что кто-то решил построить свой личный рай. «Повторяю вопрос, Сара», — сказала детектив на имени доктора, сделав акцент. «Они могут выбраться из капсул?» «Нет», — тихо ответила Пейн. «Мы перехватили управление. Теперь все вновь в нашей полной власти. Никто не может попасть или выбраться без нашего». Сара всплакнула, замешкалась, но потом добавила «одобрение». «Хорошо». Лишь после этих слов детектив опустила пистолет и повернулась к Доусону. «Что дальше?» — спросил мужчина. Наверняка внутри установки вы всякого натерпелись. И думаю, будет правильно, если мы компенсируем ваше время весьма солидной суммой». Уильям стоял с открытым чемоданом денег, смотря куда угодно, но только не на обнаженную грудь кары. Детектив поставила пистолет на предохранитель, нашла свои вещи и оделась. Она видела деньги. Там действительно было целое состояние. Ей и ее отцу хватило бы до конца жизни, до конца обеспеченной жизни, в которой они бы ни в чем себе не отказывали. Но... — Вам это с рук не сойдет, — сказала Кара. — Слишком много людей погибло. — Кара! — чемодан в руках Доусона дрогнул. Впервые Уильям выглядел растерянным. — Подумайте хорошенько! — На столе доктора Пэйн стояла все та же недопитая бутылка виски и стеклянный стакан. Кара подошла, налила себе порцию и поднесла ко рту. Ей очень хотелось выпить. Хотелось напиться до беспамятства и забыть все, как страшный сон. Забыть кровь, забыть грязь, забыть смерть. Но сейчас она начала понимать, что это не выход. Сделав это, она проиграет. Проиграет самой себе. Нужно что-то менять, менять себя, менять мир вокруг. Глядя на бледное лицо Сары Пейн, наверняка с утратой дочери она никогда не сможет справиться, Кара поставила стакан обратно на стол. Спрятав пистолет в кобуру, детектив прошла мимо Доусона, даже не взглянув на его деньги в чемодане. Кара Хилл дотронулась до ручки входной двери и уже собиралась уйти, но вдруг развернулась и спросила. «Как его имя?» «Ублюдка, который владел ядром».